теннис. Средь олиповатых дач, где шатается шарманка, сам с собой летает мяч, как волшебная приманка. Кто, смиривший грубый пыл, облеченный в снег альпийский, с резвой девушкой вступил в поединок олимпийский? Слишком дряхлый струн и лир — Золотой ракеты струны укрепили бросил в мир англичанин вечно юный он творит игры обряд так легко вооружённый как атический солдат в своего врага влюблённый май грозовых туч клочки неживая зелень чахнет все моторы и гудки и сирень бензином пахнет Ключевую воду пьёт из ковша спортсмен весёлый, и опять война идёт и мелькает локоть голый.